2019. Когда я звоню в колокольчик на стойке администрации, блондинка с кичкой появляется как по мановению волшебной палочки. Черт ее знает, где она скрывается. Может быть, за драпировкой, маскирующей вход в небольшое подсобное помещение с картонными коробками, которые угадывается сразу за стойкой. «Чем могу быть вам полезной?» — требовательно спрашивает она. «Я бы хотела забронировать еще несколько дней». Отвечаю я. «Насколько вы хотите продлить ваше пребывание?» «Дня на три-четыре». Девушка начинает перелистывать лежащий на стойке календарь и водить указательным пальцем по пустым страницам с бронированиями. «У нас достаточно высокая наполняемость, но, думаю, я смогу выделить для вас несколько суток. С полупансионом?» «Да, благодарю вас». Щелкнув ручкой, она что-то записывает. «Значит, вы освоились?» Девушка вопросительно смотрит на меня, оторвавшись от записей. «Да, полностью. Нам очень приятно это слышать». Успеваю подумать, кому это нам. За два прошедших дня, кроме нее, я больше никого из персонала не встретила. Даже горничная нигде не промелькнула, хотя, вернувшись домой от Вероники, я заметила, что комната убрана значит я уже начала называть пансионат домом иронически заметила я про себя на стене за спиной девушки расположена полка темного цвета где на кусочках мареной древесины красиво развешены ключи украдкой смотрю на них я наверное не говорила что к услугам наших постояльцев есть велосипеды нет отвечаю я они стоят на улице со стороны двора есть дамские и мужские модели «Не хотите покататься?» «С удовольствием», — соглашаюсь я. На секунду отвернувшись, девушка берет с полки ключ и протягивает его мне вместе с картой. «Можете взять третий номер. Шины накачаны. Велодорожки на карте отмечены голубым цветом. При желании можно также прокатиться по дороге вдоль пролива кат -Тегат. Этот отрезок обозначен красным». Девушка показывает его пальцем с аккуратным маникюром. «Среди наших постояльцев много гостей, приезжающих с собственными велосипедами, а те, которые в нашем распоряжении, прогулочные, поэтому я не знаю, насколько комфортно на них ездить на дальние расстояния, но все оборудованы корзинками», — с серьезным видом просвещает меня девушка. «Если сиденье слишком высокое, можете сами опустить его». Она вынимает из ящика небольшой набор инструментов и протягивает его мне. В сумочке лежат шестигранные ключи разных размеров и крестовидная отвертка. Я замираю с сумочкой в руках и недоуменно гляжу на нее. Эрик однажды сказал, что будь я домашним питомцем, продававшимся в зоомагазине, меня бы предлагали из-под полы, потому что я представляю собой нестандартную модель, для которой требуются дополнительные детали, особый уход и инструменты, а также отдельные инструкции по эксплуатации. У меня есть свои специфические запросы, взгляды и предпочтения, и мне все требуется делать по-своему. Я не предназначена для новичков, но стою дополнительных хлопот. Когда он это сказал, мы долго смеялись вместе. Чувствую укол в глубине груди, грусть внезапно становится невыносимой. «Велосипедные шлемы у нас тоже, естественно, есть». «Я обойдусь без шлема», — заявляю я. «Мы только что получили меню на следующую неделю», — девушка показывает на стопку отдельных листов на прилавке. «Госпожа Линдквист желает ужинать сегодня в обычное время?» «Да, спасибо». Закинув меню в карман джинсовой куртки, выхожу во двор. Велосипеды стоят на парковке. Отстёгиваю третий номер, сажусь на уже нагретое солнцем седло и еду вниз по холму, совершенно не беспокоясь о том, чтобы раскрыть карту. В гостиной дома престарелых включён телевизор. Шторы опущены. В приглушённом свете едва различимы контуры двух человек на инвалидных колясках. На столе разложены китайские шахматы и эрудит. На сервировочном столике в углу стоит термос с кофе и блюдо с печеньем. Слышны только умиротворяющие звуки с кухни и реплики телевизионного реалити-шоу. Когда ко мне подходит Камилла, я вызываю лифт и уже собираюсь войти в него. «Это опять вы? Длинное у вас интервью». Мне осталось задать пару дополнительных вопросов. Уклончиво бормочу я. «На третьем этаже у нас сегодня беспокойно». Там рабочие циклюют паркет. А еще вчера скончался сосед Вероники, Харальд. «Ой, а от чего он умер?» — интересуюсь я. Вечером уснул, а утром не проснулся. До последнего сохранял ясность ума. Ушел в тишине и покое, всем бы такой конец. Поправляя заколку на затылке, Камилла спрашивает немного гнусаве. «Как вы, кстати, оцениваете состояние Вероники?» Она не заговаривалась, пока вы общались с ней? Камилла смотрит на меня изучающе. «Да нет», — отвечаю я. «Возможно, она слегка забывчива, но не критично. А что?» «Последние несколько месяцев у нее возникают проблемы с кратковременной памятью. Весной это было заметно периодами. Если вдруг она будет переспрашивать вас или забывать о договоренностях, скажите мне». Возможно, это едва заметные симптомы неврологического заболевания. Честно говоря, Вероника всегда вела себя немного странно. Она чаще держится особняком, избегает общения с другими. Камила смотрит на меня, растирая одной рукой поясницу. «Могу ли я поинтересоваться, о чем вы с ней беседуете дни напролет?» «Да так особенно ни о чем. В основном о старых воспоминаниях». Иногда глупо ворошить прежние чувства. С ними нужно обращаться поосторожнее. Знаете, некоторые из наших подопечных живут исключительно своим прошлым. У меня тут есть одна дама в отделении для лиц со старческим слабоумием, которая считает, что ей шестнадцать, и каждый раз, увидев свое отражение в зеркале, удивляется, кто это. «Вот кошмар», — ужасаюсь я. «Не для нее». В своем мире она чаще всего пребывает в гармонии с собой. Те, кто страдает деменцией, воспринимают впечатление извне не так, как мы. События сорокалетней давности невероятно свежи для них, но при этом они могут не знать, какой сегодня день недели и где они находятся. Детство для них так никогда и не заканчивается. Вы надолго? Не знаю, как получится. С этими словами я вновь нажимаю кнопку лифта. «В результате вы опубликуете статью?» «Да, так задумано». «И между вами нет никакого родства?» Во взгляде Камилы читается сомнение. «Нет», — признаюсь я. «Пожалуйста, ставьте меня в известность о своих планах. Я хочу знать, кто и когда приходит и уходит. У Вероники, конечно, своя отдельная квартира, но здесь за многими круглосуточный уход, и им нужен покой». А сейчас тут в связи с ремонтом и всем остальным проходной двор. Нужно как-то контролировать ситуацию. Кстати, можете ей напомнить, что сегодня в четыре пополудни в общей гостиной состоится музыкальная бинго. Будет здорово, если она присоединится к нам. Кивнув, проскальзываю в лифт. Вероника нехотя впускает меня в квартиру. По радио передают концерт классической музыки. Обычно я не переживала из-за того, что мне не рады. Для меня это в порядке вещей, по крайней мере, так было в те годы, когда я работала репортером отдела новостей. Если меня просили отойти или заткнуться, я отвечала стандартной невинной репликой «У меня есть право задать вопрос». А сейчас мне не по себе, и заходить в прихожую тяжело. «Пансионат передает вам привет». Говорю я, протягивая венскую сдобу, которую стащила с завтрака. А ещё я должна напомнить вам о музыкальном бинго в четыре часа. «А, да-да, они здесь молодцы, хорошо организуют всякие мероприятия, но я не особо люблю делать что-нибудь в группе, да и никогда не любила. Иногда, когда они спрашивают, я притворяюсь, будто плохо слышу, чтобы меня просто оставили в покое. Нет, конечно, изредка пообщаться приятно» но только при условии, что ты сама этого хочешь. Вероника криво улыбается мне. — Полностью с вами согласна, поддерживаю я. Взяв пакетик с венской сдобой, Вероника проходит вперед меня в гостиную. Я усаживаюсь на стул, который уже начинает казаться мне своим. — Вы слушаете Моцарта? Она приглушает звук радиоприемника. — Нет, — отвечаю я. «Вам нужно его слушать. Откуда он черпал музыку? Диву даёшься!» Вероника присаживается на стул напротив меня и открывает лежащую на столе газету. «И как пансионат? Не загибается?» «Мне кажется, нет», — отвечаю я. «Это наши старые конкуренты, они меняют собственников, но давно удерживают свои позиции». Раньше у них было много датских постояльцев, приезжавших на экспрессе Снольтог из Мальмё. Какой-то период времени у них даже работал собственный носильщик, который встречал гостей на станции в специальной кепке с золотой лентой и доставлял их багаж в пансионат. Моя мать полагала, что нам тоже нужно такого нанять, но нам его услуги были не по карману. И когда это было? Где-то в пятидесятые. «А где именно располагался ваш пансионат?» «На ривьера Веген над самым берегом. Сейчас там стоит гигантский отель, который выглядит совсем не так живописно. Строительная компания выкупила участок земли и путём каких-то махинаций согласовала план застройки. Если мне приходится проходить мимо, я закрываю глаза, потому что даже не в состоянии смотреть на эту хибару». Вероника мотает головой. Один из рабочих потом рассказывал, что от старой отделки избавлялись с трудом, настолько качественно раньше строили. Они неделями колотили, отбивали, чтобы всё вынести. Слышать это было невыносимо. А теперь там, похоже, везде снуют мужики в кальсонах. — В кальсонах? — Они катаются на велосипедах, если я правильно понимаю, в Удивляюсь, что они успевают рассмотреть, когда так торопятся и едут без всякой цели. Они только наматывают круги на велосипеде и потеют. Сначала человек отгораживается от природы, как только может. Потом, обнаружив, что, вопреки всему, природа все-таки ему нужна, рвется назад и проносится сквозь нее на огромной скорости. Природу использует как несчастную полосу препятствий. Ведь велогонщики вряд ли даже заметят, что в Буковом лесу на деревьях распустились почки. Фанатское движение и велогонки следует полностью запретить. Серьезным тоном замечаю я. Вероника смотрит на меня с уважением. Если хотите, на кухне еще остался кофе. Не откажусь от чашечки, отвечаю я. Тогда сами наливайте, чашки найдете над мойкой. Иду в кухню. Она совсем маленькая, но оформлена со вкусом. На стенах белые шкафчики, на полу черный пластиковый коврик. На подоконнике стоят керамические чашки ручной работы. На стене висит обрамленная багетом репродукция картины Матисса, на которой изображена клетка с птицей и открытое окно вдалеке. Вероника приготовила кофе в небольшом старинном кофейнике с фарфоровым держателем для фильтров марки Милитта. Кофе еще не успел остыть. Внезапно возникает какое-то благостное ощущение. Мне приятно здесь находиться. «Можешь и мне немного плеснуть», — кричит Вероника. Налив две чашки кофе, возвращаюсь и снова усаживаюсь. Сквозь стены квартиры Харальда доносится звук циклевальной машины. Через открытую балконную дверь слышен хруст гравия. «Расскажите поподробнее о вашем пансионате», — прошу я Веронику, размешивая кофе, — «как он выглядел?» В мои времена различали Малин и Бостод. Малин, где находилось наше заведение, был рассчитан на отдыхающих попроще, из народа. Земли близлежащего местечка Люкан считались ничейными и практически нетронутыми. Это были пастбища и называлось место на самом деле «Бетеслюкан» — «Выпасные угодья». Там находилась танцплощадка, на которой я встретила Уну. Танцплощадкой управляла забавная пара. Весь ассортимент буфета хозяйка пекла дома, и каждую субботу они выезжали на мотоцикле на танцплощадку. Она сидела на заднем сиденье, укутавшись в платок, в обнимку с коробками с печеньем, и кричала мужу, чтобы ехал тише, а то печенье раскрошится от тряски. Вот умора! Вероника смеется, я ей вторю. Я так давно не смеялась, что мой смех звучит немного странно. Он смахивает скорее на кашель. Они содержали еще крытую танцплощадку под названием Сёдерхавит. Туда народ приезжал целыми автобусами. Внутри на стенах были нарисованы танцовщицы в соломенных юбках, а дорожки снаружи посыпаны белым гравием. Вы даже представить себе не можете, как это эффектно. Конечно, иногда случались крупные пьяные драки. Хозяева держали загон для кроликов, и иногда им приходилось закрывать там пьяниц, пока не протрезвеют. С этими словами Вероника откусывает венскую булочку. «А с Бу вы тоже там танцевали?» — спрашиваю я. Она медленно вынимает пару очков для чтения из нагрудного кармана и начинает протирать их скатертью. Однажды он хорошо танцевал медленные танцы. Мужчины, которые умеют танцевать, опасны. — И сколько он прожил у вас в пансионате? — интересуюсь я. — Чуть меньше месяца, хотя мне казалось, что дольше. Время не всегда можно измерить днями и неделями. Вероника прикрывает глаза. На тонкой шее из-под мягкого контура стрижки виден пушок. Комната, в которой он жил, стоит у меня перед глазами. Стены полностью до самого потолка покрыты светло-зелеными обоями. Прямо напротив двери стоял комод с зеркалом. А справа узкая раскладушка. Матрас был безнадежен. Открыв глаза, она смотрит на меня. Щёки покрылись лёгким румянцем. «Я мало что знала в юности и не осмеливалась ничего предпринять. Делала лишь то, что от меня ожидали. Так всю жизнь потом и происходило. «Но ведь вы сбежали из дома. Это явно больше, чем можно ожидать». Вероника молчит в ответ. «В этом году пчёлы агрессивнее, чем обычно?» ее взгляд беспокойно блуждает по комнате и устремляется к балконной двери не вижу никаких пчел говорю я но вы же их слышите мне кажется они живут в стенах здесь есть отверстия в которые они могут заползать их нужно бы заткнуть я думаю это жужит циклевальная машина в соседней комнате циклюют пол я так не думаю «Пожалуйста, закройте дверь на балкон». Я неуверенно встаю и закрываю балконную дверь. Садясь обратно, замечаю, что между бровями у Вероники появилась беспокойная морщинка. Сегодня ночью мне приснилось, будто он стоит за дверью. Проснувшись, я почувствовала полную уверенность, что это он. Настолько сон казался реальным. Я даже позвала его. Почему все это всплывает в памяти именно сейчас? Что это означает? Чем старше я становлюсь, тем чаще меня посещает ощущение, что в мире не бывает ничего случайного, и все имеет свой смысл. Возможно, в текущий момент вы этого и не осознаете, но спустя некоторое время взаимосвязи все равно станут очевидны. Она смотрит на меня. «Вы знаете, почему вы здесь?» «Из-за интервью?» — высказываю я предположение низким голосом. «Ах, интервью! Я практически успела о нем забыть». Вероника подается корпусом вперед. «Человек не может исчезнуть, пока он живет в нашем сознании. Разве не так?» Рука Вероники дрожит на столе. Обручальное кольцо на ее безымянном пальце болтается, словно метка на птичьей ножке — С трудом сглотнув, отвечаю, — Да, конечно, это так. Свои старые виниловые пластинки я убрала, но не выбросила. Они занимали место среди вещей, к которым я испытываю эмоциональную привязанность, и поэтому переезжали за мной следом, хотя я их и не слушала. Я знала, что в самой глубине кладовки, в подвале, должны стоять две картонные коробки, где среди прочего хранится пластинка группы «Космонавты» с автографом Эрика Эркельса, оставленным во время концерта в Лунде. В тот раз я твердо намеревалась ее найти. Подвал и прачечная — единственное убежище, где можно ненадолго скрыться от маленьких детей и семейной жизни, имея при этом железобетонные альби, прибраться, разобрать или найти что-нибудь важное. Отношения в паре изобилуют подобными хитроумными отговорками. Том, например, мог часами мыть машину, когда мы навещали моих родителей. Все ради того, чтобы избежать общения с ними. У меня был поверхностный предлог для визита в подвал. Найти старый проигрыватель и несколько детских пластинок, которые я в свое время сохранила для Оскара. Вдруг заинтересуется, захочет послушать. Истинная причина, как уже говорилось, выглядела не столь благородной. Когда я, открыв висячий замок, начала прокладывать себе путь между разобранной детской кроваткой и манижем, сердце учащенно билось. Мы с Томом сохранили все детские вещи, потому что надеялись, что у нас будет еще ребенок, но мне так и не удалось забеременеть, хотя Оскару на тот момент уже исполнилось десять. Одежда и обувь были аккуратно отсортированы и упакованы по возрастам. Выведенные изящным почерком надписи на коробках гласили — Пасха, Рождество, зимняя обувь. Обычно, спускаясь в подвал, я застревала не с тем, ради чего пришла, начинала листать фотоальбомы или примерять старую одежду. Но сейчас я сосредоточилась на поставленной цели. У нас с Томом у каждого было по три картонных коробки вещей из прошлого, которое предшествовало нашему знакомству. Именные коробки никогда не распаковывались, Но по какой-то причине эти капсулы времени с сочинениями, футбольными кубками и предметами из детства одному из нас важно было сохранить. Вероятно, из тех же смутных соображений мы не выбрасываем свои молочные зубы. Долго искать не пришлось. Мои коробки стояли в самой глубине, пострадавшие от сырости и помявшиеся при переездах. Присев на скамеечку, я начала вскрывать ту, на которой было написано. «Эбба подростковый возраст. Сверху лежало кружевное платье в черных и красных тонах, когда то оно считалось невероятно крутым, и сейчас, между прочим, круг замкнулся, и такая модель вновь стала популярной. Я отложила платье в сторону. Может, смогу надеть его на приближающуюся рождественскую вечеринку? Неприлично дорогая по тем временам плойка для волос была упакована в мешочек где также лежали бегуди и пачка писем, украшенных наклейками. Не позволяя себе отвлекаться, я продолжила поиски. Под картонкой из-под обуви с записями на кассетах я обнаружила то, что искала. Коробку, в которой плотно прижаты друг к другу штук двадцать виниловых пластинок, все одинаково мне знакомы, будто я слушала их вчера. Я вытащила парочку, чтобы легче было просматривать оставшиеся, и, читая по диагонали обратные стороны обложек, поняла, что по-прежнему помню многие тексты наизусть. Почему выученные в молодости, тексты песен, например, помнишь потом всю жизнь? Нервничая, я рылась дальше. Пластинка космонавтов лежала предпоследней — заботливо обернутая в одну из дефицитных целлофановых обложек, которые продавались из-под полы в магазинах грамзаписи по две кроны за штуку. потевшими от волнения пальцами я достала пластинку. На обложке напечатана фотография группы, расслабленно позирующей на фоне покрытого надписями военного бункера. «Оставь труп в покое!» — гласила граффити за их спинами. На переднем плане стоял Эрик, одетый в мешковатую красную рубашку, поверх которой красовались черные подтяжки. У него была жутко серьезная мина, и подбородок выдвинут вперед. Ударник, чье имя я успела позабыть, щеголял в берете и синеватых солнечных очках круглой формы. Гитарист прижимал руку к груди, словно принимая военную присягу, и уныло смотрел вдаль. Достаточно типичная поза для рокеров тех времен. То, что раньше представлялось революционным и даже слегка опасным, сегодня кажется милым и невинным. Лишь одно было прежним — взгляд Эрика. Он смотрел с обложки пластинки прямо мне в глаза, тепло растекалось по всему телу. «Это всего-навсего старая фотография», — уговаривала я себя. «Похоже, ты все еще не можешь обуздать свои чёртовы чувства, сохраняя трезвую голову. «Ты хоть отдаешь себе отчет в том, что делаешь?» Но слова на меня не действовали. Их дисквалифицировало тело, ставшее вязким, как мед. Прямо поперек фотографии Эрик оставил свой автограф, написанный черным фломастером. «Эбби, знающий тексты всех песен наизусть. Обнимаю. Эрик». Помню, как я стояла у самой сцены, совершенно не в себе и без малейшего желания рисоваться. Я знала наизусть все тексты и подпевала от души. В конце концов, рассмеявшись, он вручил мне микрофон. А потом, когда я попросила автограф, сказал, «Теперь я знаю, кому звонить, когда в следующий раз заболею». Три года спустя я встретила Тома. Прижав обложку пластинки к носу, попыталась различить ее запах. Раньше она пахла фломастером. Я держала ее на тумбочке у кровати и засыпала, глядя на лицо Эрика. Нынешняя ситуация чем-то походила на ту давнюю, с одной лишь разницей, что теперь в дневное время я лицезрела Эрика вживую. На полу у моих ног стоял проигрыватель с усилителем и двумя пыльными колонками. Я решила поднять это все в квартиру. Пока я откупориваю бутылку красного вина, том по моей просьбе подключает старую технику в гостиной оскар уже спит поэтому я приглушаю звук уже с первых аккордов слышно что электрогитара лишена иронии синтезатор не глушит своими эффектами остальных звук полный и насыщенный эта музыка по прежнему хороша восторгаюсь я и текст актуален правда ты как наркотик такая же мощь минное поле живым не уйдешь хочешь можешь меня подорвать лучше взорвусь чем спокойно стоять не знаю возражает том медленно наливая в кофеварку раствор против образования известкового налета разве это не лапша которую вешают на уши девицам чтобы затащить в постель чувствую что краснею как помидор я никогда не понимал от чего женщины западают на парней с гитарой даже если те и играть толком не умеют а потом еще жалуются что все мужчины такие непредсказуемые он сложил пустой пакетик и картинно убрал его в мусорное ведро это двойная мораль столь очевидная что ее просто трудно не заметить я признаться всегда считал этого певца позером я нервно сглатываю вообще то он очень приятный по отношению к тебе конечно Кстати, ты не купила чистящее средство для унитаза? Я тебе смску с названием посылал. Экологически безопасное. Том смотрит на меня. Волосы взъерошены, в глазах сквозит усталость. Каждая морщинка и кожная складочка знакомы, изучены. Мое сердце бьется так сильно, словно собирается выпрыгнуть из груди. Я одновременно ощущаю два одинаково сильных чувства. Любовь к Тому? и влюблённость в Эрика. Резко звонит телефон. До того, как мне удалось нашарить его на прикроватной тумбочке, я думала, что сработала пожарная сигнализация. Голова тяжёлая от похмелья. Вчера за ужином я выпила лишний бокал вина и, неважно, спала из-за этого. «К вам? Посетитель?» Голос администратора звучит смущённо. Она произносит слово «посетитель» так, будто речь идёт о венерическом заболевании. «Какой посетитель?» «Мне кажется, она фотограф. У нее с собой куча оборудования, фотокамеры и прочее. Вы не могли бы спуститься побыстрее, а то у нас тут небольшая неразбериха?» Чувствую спазм в горле. «Фотограф. Я должна была ей позвонить». Но мы ведь не договаривались на конкретное время. Или всё-таки договаривались? Или я вчера ответила на электронные сообщения и даже не помню об этом? Меня пронзает тревога. «Иду», — отвечаю я, быстро повесив трубку. Лежащий на полу мобильник сообщает мне о шести пропущенных звонках с незнакомого номера и голосовых сообщениях. Похоже, я отключила звук. Слушаю записи на автоответчике, одновременно одеваясь и матерясь. Судя по всему, фотограф записала несколько несвязных сообщений, разъезжая вокруг на машине и разговаривая по громкой связи. То она стоит на перекрёстке и не знает, куда ехать, то сообщает мне, что на час опаздывает. Только куда она опаздывает? Спотыкаясь, спускаюсь по лестнице, не надев туфли и так и не найдя щётку для волос. Девушка на стойке администратора бросает на меня беспокойный взгляд. «Вон там». Она украдкой показывает в сторону лобби-бара. Уже на расстоянии видно, что поджидающая меня женщина очень сильно нервничает. На столике перед ней свалены в кучу связки ключей, мобильный, помада, бумажник, кофейная чашка и солнечные очки. К стене прислонены отражатели, набор штативов, аккумулятор и фотокамеры. Пока я нехотя приближаюсь к ней, она суетится вокруг оборудования, разматывая провода. «Приветствую», — неуверенно говорю я. «Привет! Ну, наконец-то! Меня зовут Исси». Она протягивает руку и энергично жмёт мою. «Чёрт, ты намного взрослее, чем я думала. Ну, в смысле, старше». Девушка смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Вспотевшие волосы прилипли ко лбу, а в остальном она очень мила. Светлые вьющиеся волосы заплетены в болтающуюся на плече косу. Одета в объемную рубашку и широкие кожаные брюки, несмотря на жару. На шее красные высыпания от стресса, которые она пыталась скрыть пудрой. На вид, наверное, лет тридцать, или, может, чуть меньше. «Я читала вашу первую книгу, чертовски классная! Это ведь та, что провздувшийся кишечник, да?» «Провздувшийся кишечник?» Нет, моя книга о длительных отношениях, построенных на любви. Твердо возражаю я, глядя на девушку. «А, да, точно. Прошу прощения, я перепутала вас с еще одной пожилой женщиной». Она утвердительно кивает. «Но потом вы развелись, ведь так? Знаю, знаю, вы сошлись с этим старым певцом». Я сухо киваю в ответ. «Хотя сейчас уже все кончено». Не так легко узнать всех героев медиапространства, особенно тех, кто сейчас не в зените славы. Вы должны простить меня. Я сама недавно рассталась с парнем, и мне трудно за всем уследить. Признаться, я целый год не получала заказов, поэтому просто обязана хорошо себя проявить. Простите, но разве мы о чем-то договаривались на сегодня? В моем ежедневнике ничего не записано. Сдержанно замечаю я. «Анна сказала, что вы со мной свяжетесь, но вы не связались, и я решила в любом случае сюда приехать. Я подумала, что вышло какое-то недоразумение. Меня уведомили о заказе еще несколько недель назад. Я все утро пыталась до вас дозвониться, но вы не отвечали». Внезапно ее взгляд застыл на моих босых ногах, и она сказала. «Я должна сфотографировать женщину, о которой пойдет речь в журнале. Я фотограф». Добавляет она с сомнением в голосе и смотрит на меня так, словно до нее дошло, что я не совсем вменяема. «Да, я уже поняла», — говорю я, кивая в сторону стоящего на полу чехла, из которого торчит вспышка. «Я смотрю, вы размахнулись с оборудованием. Вы в курсе, что нам всего один портрет нужен?» «Жаль», — Иси с обидой поджимает губы. «Она здесь?» «Кто?» «Женщина, которую мы должны сфотографировать!» Девушка удивлённо озирается вокруг. «Вероника? Нет-нет!» Я отрицательно мотаю головой, судорожно пытаясь решить новую дилемму. Я и словом не обмолвилась Веронике о фотографировании, и теперь должна докучать ей в компании с увешанной камерами коллегой неврастеничкой. Я думала, что снимать её будем здесь, поэтому и выгрузила оборудование из машины. «Тогда нам придется погрузить его обратно», — говорю я. «А где она?» «У меня время только до двух, потом нужно забирать ребенка». «Меня мутит, поэтому я отхожу ненадолго, чтобы налить чашку кофе и ухватить круассан». Часы на стене показывают четверть десятого, а, кажется, сусветное. «Мои биологические часы совершенно выведены из строя». «Она живет в доме престарелых, ближе к центру города», — говорю я. «Тогда мы съездим за ней. Я бы еще хотела сделать пару снимков на улице». Пошарив в своей сумке, фотограф достает упаковку жевательной резинки и протягивает мне. «Может, хотите? Она с ментолом». Девушка понимающе смотрит на меня. Осознав, что от меня несет перегаром, стыдливо беру одну. Чуть не забыла о своих пищевых добавках. Из одной из сумок исси достает целлофановый мешок и начинает методично выставлять на стол пластиковые баночки. От чего они? Интересуюсь я. Это природные успокаивающие средства, хороши для тех, кто нервничает и не может сосредоточиться. Она поворачивает баночки так, чтобы я могла прочитать названия на этикетках: магний, цинк, витамин В, пассифлора. И что помогают? «Интересуюсь я». Исси утвердительно кивает. «Еще как! Видели бы вы меня полгода назад! Работа на вольных хлебах — постоянный источник стресса, многие заказчики не имеют ни малейшего представления о том, чего хотят». Закинув в рот горсть таблеток, девушка запивает их глотком низкокалорийной колы и прижимает руку к груди, словно разом благословляя всю порцию. «А можно мне немножко?» «Угощайтесь на здоровье!» Беру всех таблеток по одной и запиваю глотком кофе. «Хорошо. Тогда в путь, — говорю я. Сейчас только туфли надену». Когда мы звоним в квартиру Вероники, я прячусь за спиной Иси. Ситуация настолько неловкая, что я не знаю, на чем остановить свой бегающий взгляд. Дверь открывается, и я смущенно отворачиваюсь, Вероника, прищурившись, вглядывается в полумрак коридора. Волосы у нее стоят дыбом. Из-под бежевого льняного платья выглядывают голые ноги. «Здравствуйте! Я фотограф!» С этими словами Исси с энтузиазмом жмет руку Вероники. «Я замечаю, как тонкие брови пожилой дамы поднимаются по мере того, как она пытается осознать ситуацию». «Я не вполне понимаю. Так чем вы, говорите, занимаетесь?» «Мы будем сегодня фотографироваться!» Иси улыбается, чуть наклонив голову в сторону. «Фотографироваться?» «Да, для репортажа. Вы ведь попадете на обложку журнала!» Вижу, как взгляд Вероники начинает блуждать. «Здравствуйте, Вероника!» Я протягиваю ей руку. Я ведь говорила вам вчера, что сегодня мы будем вас снимать. Чувствую укол совести, но другого выхода у меня нет. В глазах Вероники читается сомнение. «Да, сейчас, когда вы говорите, припоминаю. Только я не знала, что вы придёте так рано». Она растерянно проводит рукой по волосам и прислоняется к двери. «Мне нужно вначале привести себя в порядок, я только что позавтракала». Сколько это займет времени? Не очень много, отвечаю я, не больше часа. Откуда такая уверенность? Я вовсе не намерена торопиться. Обернувшись, Исся с обидой смотрит на меня. Сколько надо, столько и будем снимать. У меня свой заведенный порядок. Высокомерным жестом закидывает косу назад. Похоже, она не готова так легко отказаться от своих художественных амбиций. И я тихо ругаюсь. «Можно пройти внутрь, побеседовать? Я бы хотела чуть ближе познакомиться с вами, чтобы понять, какой снимок мы будем делать». Она улыбается Веронике. «Но у меня не убрано». Вероника тревожно переминается с ноги на ногу. Исси терпеливо кивает ей. «Я все равно планировала фотографировать вас на улице. Здесь трудно получить хороший результат. Слишком плохое освещение». Она осматривает прихожую критичным взглядом. Я только хочу присесть на секунду и договориться, как мы будем снимать. Вероника нехотя пропускает ее в квартиру. Я ковыляю следом, уставившись в пол. Иси усаживается на стул, на котором обычно сижу я, и говорит с любезной улыбкой. Я понимаю, что это может показаться непривычным, но идея в том, чтобы снять вас по-настоящему красиво, так, чтобы фотография символизировала вашу с мужем любовь. «Как вы обычно проводили время вместе?» Вероника опускает взор на ковер, словно пытаясь обрести силы и уверенность, но при этом сохраняет молчание. Пауза длится минуту. Иси ждет ответа, благочестиво сложив руки на коленях. «Можете ли вы назвать место, которое имело для вас особое значение, например, кафе или другое заведение, где вы бывали, или морской берег?» «Вы часто гуляли по взморью?» «Не очень. Может быть, танцплощадка, на которой вы познакомились, — говорю я, — она сохранилась?» Вероника качает головой. «Не знаю». «Танцплощадка подошла бы идеально. Может быть, вы могли бы сделать несколько «па»?» Иси подмигивает. «А я думаю». Как она могла не заметить ходунки, за которые держится Вероника? «Кстати, вы в этой одежде хотите сниматься? У вас нет какого-нибудь яркого платка или чего-нибудь в этом роде, чтобы дополнить образ?» Поднявшись, Иси хватает с вешалки желтый платок. «Вот этот просто супер! Нам может понадобиться цветовой акцент!» Вероника взглядом ищет моей помощи. Пожимая плечами, я смахиваю клок пыли с отражателя. «О, а это ваша свадебная фотография?» Подойдя к бюро, Иси взяла в руки портрет в рамке. «Какие вы оба милые! А у вас, кстати, не сохранилось свадебное платье?» «Нет, я сшила из него занавески». Вероника откашливается. «Я так расчувствовалась! Нет ничего трогательнее стариков, сохранивших свою любовь, «Подумать только шестьдесят лет!» Подняв глаза, Исси улыбается. «Ладно, поехали, обрываю ее я. Попробуем найти танцплощадку». У Исси огромный вен со всеми мыслимыми и немыслимыми техническими функциями, издающими звуки, когда надо и не надо. Исси тычет пальцем в навигатор и все время смотрит в зеркало заднего вида, хотя дорога за нами совершенно пуста. «Я не нахожу в поиске танцплощадку Ню но, может быть, вы узнаете это место, когда мы будем подъезжать?» — спрашиваю я, покосившись на Веронику. «Да, пожалуй, узнаю, но я оставила дома свою сумочку. Она вам не понадобится, мы скоро вернём вас назад. Я знаю, что одно время там работал блошиный рынок по выходным, правда, с тех пор тоже уже много лет прошло». Вероника смотрит в окно. Кондиционер свистит наперебой с шумом в ушах. Голова болит, в горле пересохла. Кроме кофе, витаминов и одного круассана я ничего не успела в себя закинуть. И еще похмелье. Пытаясь по возможности собраться, протягиваю руку за безвкусной колой из запасов Исси. Из-за холма внезапно появляются ветряные мельницы электростанции. Ритмичный свист крутящихся лопастей Слышен даже в салоне машины. Жить рядом с ветряной электростанцией приблизительно то же самое, что жить у шоссе. Я читала, что даже если дом расположен чуть поодаль, пульсирующий ультразвук всё равно настигнет и введёт в депрессию тех, кто ею ещё не страдает. И вдобавок спровоцирует звон в ушах. Отпиваю ещё глоток колы. Дорогу обрамляют скошенные бровки канав и луга. Холмы, которые, как мне известно, представляют собой напичканные скелетами курганы, плавными зелеными волнами сменяют друг друга. «Значит, на той самой танцплощадке вы однажды встретили вашего будущего супруга?» Иси бросает взгляд в зеркало заднего вида. Вероника кивает. «И здесь вы влюбились друг в друга?» «Да, наверное, можно и так сказать». «Ах, как романтично! Не могли бы вы поделиться с нами, безнадёжно одинокими, как сохранить длительные отношения? Иссе многозначительно кивает в мою сторону и поправляет зеркало заднего вида. В какую-то долю секунды меня охватывает непреодолимое желание затолкать её в один из курганов, внести свой вклад, так сказать. «Мы только что проехали мимо развилки на гревье», — решительно сообщаю я. Вероника наклоняется вперёд между сидений. «Дороги расширили? Всё выглядит совсем по-другому. Можно чуть помедленнее? Мне кажется, где-то здесь должна быть дорога вглубь леса». исси резко тормозит. «В какой-то момент мне кажется, что мы угодим в кювет». «Вы узнаёте это место?» — спрашиваю я Веронику. «Не уверена». «Давайте еще немного вперед проедем, может быть, поворот там, за холмом?» Мы едем вперед по сужающейся дороге вдоль аллеи, растущих по обе стороны узловатых деревьев. Все деревья наклонены вправо, похоже, они поддались дующим с моря упорным ветрам и уступили обстоятельствам. Как почти все в этом мире. Завершенный холм холма открывается вид на поле, уже ярко-желтое от цветущего рапса теперь я не знаю где мы находимся признается вероника сверни на обочину изучим поподробнее карту говорю я на самом деле мне дурно и подступает тошнота иси включает поворотника и съезжает на обочину гравий скрипит под колесами от слишком резкого торможения все системы машины пищат от возмущения открыв дверь Делаю несколько глубоких вдохов и успеваю присесть на корточки у канавы, как раз когда начинается рвота. В воздухе пахнет химическими удобрениями, что еще больше ускоряет процесс. Я стою, упираясь ладонями в колени и дышу ртом. Совсем не так, как рекомендовал Йоар, но с этим ничего не поделаешь. «Укачало», — коротко объясняю я, выпрямляясь. Исси смотрит на меня с отвращением и достает из сумки упаковку влажных салфеток. «Там нет боковой дороги», — Вероника показывает на рощицу чуть поодаль. «Я могу проверить», — говорит Исси, вытирая пот со лба Мы с Вероникой наблюдаем, как она припустила вперед с одним из фотоаппаратов на шее, будто фотограф дикой природы на задании в непроходимой местности. «Бодрая девочка». — лаконично замечает Вероника. — Слишком бодрая, — добавляю я. — Я, признаться, понятия не имею, где мы находимся, — она мотает головой. — Мы с Суна никогда в эту сторону не ездили. Я в основном бывала здесь в молодости, разъезжала на велосипеде между танцплощадками, в туфлях на танкетке. — Очень стильно звучит, — отзываюсь я. — Не найдем танцплощадку и ничего страшного. «Сфотографируем вас где-нибудь в другом месте». Вернувшись обратно Исси энергично жестикулирует. «Там нет дороги!» — кричит она. «Мы сбились с пути. Тебе придется найти другой фон для снимка», — говорю я. «Ну ладно». Исси делает глубокий вдох и показывает на рапсовое поле. «Если нам только удастся отвезти туда Веронику», Я представляю себе, как она протягивает руки к небу, то есть радуется жизни и наслаждается летом, и море видно вдалеке, как вы думаете?» По шее Иссе стекает пот. «Она ведь только с ходунками передвигается», напоминаю я. «Но ей не нужно далеко идти. Совсем немного, чтобы со всех сторон были желтые цветы. Ты же сможешь ей помочь?» Исси решительно достает из багажника ходунки. Она относится к тем женщинам, которые всегда готовы выместить на вещах свое недовольство скверными обстоятельствами. «И потом все закончится?» Вероника смотрит на меня умоляюще. «Обещаю», — отвечаю я, «мы все будем делать очень осторожно». Мы начинаем ковылять по обочине. Ослепительно светит солнце. Куда ни кинешь взор, везде поля, Соленый ветер с моря перебивает запах удобрений. «Освещение великолепное!» — кричит Исси. «Надо ловить момент! Еще совсем чуть-чуть пройдите!» Она пытается справиться с отражателем, который бросает повсюду солнечные блики. В конце концов мы стоим на поле. Земля слегка колышется под ногами. Стебли рапса доходят нам до талии. «Вот там! Прекрасно!» вопит Исси. «Теперь, Эбба, тебе нужно отойти, чтобы не попасть в кадр!» «Вы сможете постоять здесь секундочку без меня?» спрашиваю я Веронику. «Только будь поблизости, не уходи слишком далеко». «Вероника, посмотрите на меня и вскиньте руки к небу!» Исси начинает прыгать вокруг, принимая позы фотографа. Наклоняется, встает на колени, приближается украдкой... «Может быть, нам еще удастся наколдовать улыбку? Очень красиво! Лицо больше в эту сторону поверните!» Исси яростно щелкает. Вероника напряженно улыбается, пытаясь одновременно поправить развеянные ветром волосы. Вся ситуация глубоко унизительна, но Исси, похоже, особо не беспокоится по этому поводу. Периодически она, сморщив лоб, просматривает снимки на фотоаппарате. «Думаю, теперь получилось», — говорит она в конце концов. «Слава тебе, Господи!» — бормочу я. Я беру Веронику под руку, и мы начинаем двигаться обратно к машине. Мы уже почти у цели, когда на вершине холма, откуда ни возьмись, появляется грузовик. Он едет на высокой скорости, совсем рядом с обочиной. Слышу скрежет тормозов и вижу, как по сторонам разлетается гравий. За долю секунды до того, чтобы снести открытую переднюю дверь машины Исси, грузовик уходит в сторону и, не сбавляя скорость, переваливает за вершину следующего холма. «Черт, было близко», — говорю я, оберегающим жестом обнимая Веронику. «Ты что, не понимаешь, что двери машины закрывать нужно?» — злобно кричу я, Исси. «Это же опасно для жизни!» Когда Исси короткими перебежками добирается до машины и запрыгивает в нее, кажется, что она вот-вот расплачется. Что происходит? Сжавшись, Вероника ищет защиты в моих объятиях. Успокаивающе погладив ее по спине, начинаю потихоньку двигаться вместе с ней. Да просто идиот какой-то ехал слишком быстро. Народ ничего не соображает. Перед следующим событием я ничего больше не успеваю сказать, только задумываюсь о том, как сложить ходунки, чтобы запихнуть в багажник. Включив задний ход, Иси едет к нам. Чувствую сначала порыв ветра, потом обод колеса касается моей ноги, от глухого удара в жилах стынет кровь. За машиной лежит Вероника. Она ударилась головой об асфальт и не двигается.